Издательство «Эксмо». Анаит Григорян. Осьминог. Камень, скатившийся вниз, знает, сколь глубоко море и сколь бездонна любовь. Остров Химокадзима располагается в заливе Микава в префектуре Айти, примерно в 10 километрах к востоку от побережья полуострова Тита, и принадлежит к административному центру Минамитита. Высшая точка острова находится в его средней части, в 30,2 метра над уровнем моря. Несмотря на то, что Химокадзима является популярным направлением внутреннего туризма и упоминается в ряде источников, начиная с периода Эда, А также послужил прототипом места действия в некоторых современных романах. Многие японцы до сих пор не подозревают о его существовании. Арекусандоро-сан. С трудом выговорил официант, занятый вливанием молока в высокий стакан сладки. У европейцев такие сложные имена. У вас тоже имя необычное. Кисё. Пишется как благородный и военначальник. Не совсем так. Официант не обернулся. Но по какому-то неуловимому изменению его позы было ясно, что он улыбается. «Мое имя пишется Катаканой». Он помолчал немного и добавил. «Мама вычитала в какой-то книжке, думаю, это тоже что-то европейское. Вы всегда пьете на ночь сладкий кофе?» «Обычно, да». Александр попытался устроиться поудобнее на высоком барном стуле. «Я от него лучше засыпаю». «А, вот как». Александр приходил сюда уже несколько дней подряд и обычно перебрасывался с официантом парой дежурных фраз. А теперь, видимо, перешел в разряд постоянных посетителей и мог рассчитывать на беседу взамен рассматривания деревянных дощечек с написанными прихотливой скорописью, названиями блюд и подвешенных над барной стойкой сушеных рыб фугу. Рыб было порядка двух десятков, и выглядели они так, будто в последние 2-3 года с них ни разу не смахивали пыль. За спиной официанта на стене висел большой яркий плакат с изображениями представителей морской живности, которых можно было поймать у берегов Японии и употребить в пищу, с подписанными японскими и английскими названиями. Мадай – морской окунь. Судзуки – японский морской окунь. Нидимасу – радужная форель. Мэ-И-Тагарэй камбала. Намака – морской огурец. Аваби – морское ушко – и еще с десяток креветок, у которых по большей части были только японские подписи. Александру больше всего нравились Сару Эбби, креветка-обезьяна, Йоси Эбби, тростниковая креветка, и громадная с кружку величиной Курума Эбби, креветка-повозка, в белом панцире с черными полосами. Кто-то подписал рядом с ней красным маркером «водится только в префектуре Айти». По вечерам, если не считать праздников и выходных, в Тако было совсем немного народа. Обычно люди приходили сюда в обед. И часам к пяти-шести вечера ресторан пустел. Только за барной стойкой оставались двое-трое мужчин, не спешивших домой и предпочитавших за бутылкой пива обсудить последние новости. Правда, с новостями на Химакадзиме было не очень. За три часа неспешным шагом можно было обойти весь остров. И если летом и зимой, согласно путеводителям, сюда приезжало множество туристов, то в межсезонье, а уж тем более с наступлением сезона тайфунов, он производил впечатление пустынного. Така был единственным крупным рестораном на всем побережье, пропахшим рыбой и моллюсками, как и все на Химакадзиме, и единственной достопримечательностью, кроме нескольких небольших буддийских храмов синтаистского святилища Хатимана. на западной оконечности острова, и качелей, подвешенных между двух высоких сосен. Теперь, правда, дорожка к качелям была такой скользкой, что едва ли какая-нибудь влюбленная парочка решилась бы до них дойти. Возле дальней стены почти до самого потолка возвышался громадный аквариум с выловленными на днях морскими обитателями, под которым в заполненных водой синих пластиковых поддонах копошились мелкие креветки, полосатые морские раки, покоились неподвижными живыми грудами таригай, крупные мидии величиной с мужскую ладонь и с крохотным съедобным содержимым. Приходя в так, Александр старался сесть так, чтобы не видеть этого аквариума. Когда кто-нибудь из посетителей заказывал рыбу, повар с сачком поднимался по деревянной лесенке с четырьмя ступенями, стоявшей сбоку от аквариума, перегибался через осклизлый от водорослей край, Вылавливал из прозрачной, но все равно казавшейся какой-то упругой и вязкой воды подходящую рыбу, ловко перебрасывал ее на мокрый пол, затем, спустившись, брал один из нескольких приставленных к стене длинных гвоздодеров и приканчивал трепыхавшуюся рыбу одним точным ударом по голове. Раздавался короткий, неприятный хруст. Рыба еще несколько раз конвульсивно дергалась и затихала, пока ее несли на кухню. Доза. Кисю поставил на барную стойку стакан, увенчанный оплывающим облаком сливок. На сливки, карамели, цветную сахарную пудру он не скупился, видимо, стараясь порадовать клиента, но в результате латте у него получался сладким до приторности. «Enjoy your coffee!» Он произнес эту фразу как «Enjoy your coffee!» «Может быть, что-то еще?» «Нет, спасибо большое!» Кисю на мгновение задумался. потом отвернулся, взял небольшую тарелку и насыпал в нее с горкой мелких снеков, тоже, судя по их виду, сладких. «За счет заведения!» Александр поблагодарил. Отпил через соломинку немного латты и сунул в рот маленькое печенье, посыпанное кунжутом и какой-то красной пудрой. Пудра оказалась подкрашенным сахаром. Кунжут, похоже, жарили в сахарном сиропе, но само печенье было соленым. Он улыбнулся. К представлениям японцев о сочетаниях вкусов европейцу было привыкнуть не проще, чем к перехватывающему дыхание рыбному запаху. Хотя уже спустя несколько часов после приезда Александр поймал себя на мысли, что этот запах перестал его беспокоить. А через несколько дней даже как будто совсем исчез. Кисе отвернулся и принялся возиться на своем столе. Убрал с него стаканы, бокалы и бутылки с ликерами и сиропами. Капнул на когда-то блестящую, а теперь матовую из-за многочисленных царапин поверхность средство для посуды с сильным апельсиновым запахом. Растер его влажной тряпкой. Затем все собрал, сполоснул тряпку под краном, еще раз тщательно все протер. Кисё был довольно высокий, худощавый, как большинство японцев. Двигался легко и грациозно, как будто в прошлом занимался балетом, и, моя посуду или протирая стол, не сутулился. Медно-рыжие, скорее всего, окрашенные, слегка волнистые волосы лежали на его голове плотной, немного растрепанной шапкой. Лицо с мягкими чертами можно было бы назвать красивым, если бы не широковатый, чуть приплюснутый нос и едва заметно приподнятые уголки рта, что придавало ему насмешливое и даже хитроватое выражение, странно не сочетавшееся с внимательным и серьезным взглядом. Так что, когда Кисё задавал дежурный вопрос О Гэнке Дэска непонятно было, соблюдает ли он правила приличия, действительно интересуется здоровьем собеседника, или подшучивает над ним. Впрочем, его приветливая улыбка и спокойный голос тотчас сглаживали любое неприятное впечатление, если оно вообще могло возникнуть. А учитывая некоторые недостатки внешности, его с легкостью можно было представить в какой-нибудь дарами, в роли, например, лучшего друга главного героя, Александру вспомнился недавно виденный в кинотеатре фильм, в котором два паренька, брюнет и рыжий, расследовали убийство девушек-студенток. Кисе сильно выделялся на фоне местных, и трудно было поверить, что его предки — несколько поколений рыбаков, промышлявших ловлей фугу, небольших акул, лангустов и осьминогов, любимого местного деликатеса. Девушки в него, наверное, легко влюблялись. «Скажите, Кисё, — Александр сделал еще один глоток латты и с трудом удержался, чтобы не поморщиться. «Можно задать вам личный вопрос?» «А? Конечно, Арекусандорусан!» Кисе обернулся, не выпуская из рук бокал, который протирал салфеткой. Было видно, какие у него длинные тонкие пальцы. Как у музыканта или писателя. «Какой у вас ко мне личный вопрос?» «Вы отсюда?» «В смысле?» «В смысле, с Химакадзимы?» «Здесь родились?» А, -а, а Кисё поставил бокал на стойку, донышко тихо стукнуло по отполированному множеством рукавов дереву. Нет, я родился в Осаке. Это долгая история. Любовная? спросил Александр и тут же осекся. Кисё был очевидно лет на пять его моложе, но все равно вышло не очень вежливо. Про себя он подумал, что по речи официанта едва ли можно сказать, что он из Осаки. Концайский выговор даже иностранцу опознать несложно. Кисе немного нахмурился, не переставая при этом улыбаться. «Не совсем. Вернее, нет, не любовная. Сложности на работе». «Понятно. Почти как у меня». Александр усмехнулся, глотнул еще латы и отправил в рот пару сладко-соленых снеков. «Сложности на работе». «Это вряд ли». Хесё взял в руки очередной стакан и принялся ловко протирать его изнутри, хотя тот, насколько мог судить Александр, и без того был совершенно чистым. «Сомневаюсь, что наши истории хоть чем-нибудь похожи». Левый рукав у него слегка задрался, и был виден плотно охватывающий запястье красный ремешок часов, судя по всему, приобретенных в каком-нибудь магазинчике возле крупной станции. Осака шумный город, да?» Сказал Александр первое, что пришло ему на ум в связи с Осакой, чтобы как-то загладить возникшую неловкость. «Немногим более шумно, чем Токио». Кисе пожал плечами. «Разве что в нем меньше порядка и очень много лестниц. Переходы через дороги в основном поверху. Ноги от этого немного устают. Но люди в Осаке очень душевные, и там хороший океанариум». Он замолчал и отвернулся. Александр принялся изучать взглядом поверхность барной стойки. Судя по шороху за окном и усилившемуся запаху рыбы и водорослей, во влажную погоду море всегда пахло сильнее. На улице шел настоящий ливень. Александру вспомнилось, как две недели назад он точно в такую же погоду приехал на маленький остров из Нагоя. Его двухлетний рабочий контракт в банке подошел к концу, и руководство не пожелало его продлевать. «Оно, в общем, и понятно», Александр и сам знал, что не был таким уж ценным сотрудником, особенно учитывая его неидеальное знание делового японского. Рабочая виза позволяла ему уехать из страны еще через полтора месяца, а оставшиеся деньги прожить эти полтора месяца в скромном отеле где-нибудь неподалеку от центра города. И если бы его сейчас спросили, зачем его понесло на Химокадзиму, он бы не нашелся, что ответить. Не хотелось возвращаться в Россию и краснеть перед родными и друзьями, рассказывая, как Канагава-сан, пожилой японец с круглым добродушным лицом, неуловимо напоминавшим Александру отца, выражает свое сожаление. «Арекусандору-сан, вы проявили в работе незаурядные профессиональные качества и рвения, ну да, как же. Однако мы более не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с вами». Глядя на господина Канагаву, можно было подумать, что он действительно сожалеет, хотя, может, статься так оно и было. Александру было известно, что об одной иностранной сотруднице, сильно тосковавшей по дому, начальник заботился совершенно бескорыстно и даже сводил ее пару раз в кабуки, а когда у той закончился контракт, помог устроиться в другое отделение банка Нагоя. От этого на душе становилось еще тяжелее. если бы его выгнал какой-нибудь самодур. Не то чтобы Александр совсем не умел врать, но говорить про господина Коногаву плохо, у него бы язык не повернулся. Поэтому через несколько дней после их разговора, когда уже было ясно, что руководство своего решения не изменит, он пролистал на обум банковский телефонный справочник и наткнулся на отсутствующий в большинстве путеводителей для иностранцев крошечный рыбацкий островок. Единственным добравшимся до него банком был G.A., у которого на Химкадзиме имелось собственное отделение. Как выяснилось впоследствии, маленький тихий офис с развешенными на стенах детскими рисунками. Школьный конкурс «Нарисуй своих друзей осьминога и рыбу-фугу» 2011 года. От влаги большинство рисунков сильно покоробилось. И пара видавших виды банкоматов, один из которых был постоянно сломан. Еще через день насквозь пропахший дизелем и немилосердно мотавшийся на серых волнах паром Хаябуса вез его от Нагойского порта Кова на Химакадзиму, где он заранее снял комнату в частном доме в районе Набута на западном побережье. Две недели. Казалось, что прошло не меньше двух месяцев. Время на Химакадзиме, как и в любой провинции, текло медленнее, чем в большом городе. Теперь вы знаете обо мне достаточно, закончив с уборкой, кесе занялся складыванием тряпочек и губок в ровные стопки на краю мойки, чтобы мы могли и называться друзьями. Александр хотел было возразить, что не знает о кесе ровным счетом ничего, но вместо этого сказал, что всегда хотел съездить в Осаку и посмотреть тамошний океанариум, но все никак не складывалось. Вот как! А я там даже работал некоторое время. Кисю окинул критическим взглядом свое рабочее место, ища, чтобы еще прибрать или поправить. По выходным там много детей. Они бегают по огромному коридору внутри аквариума с акулами и мантами и кричат. Их это очень забавляет, а родители им это позволяют. Однажды пришла женщина с мальчиком, думаю, он только-только начал учиться в младшей школе. Он подошел к стеклу аквариума, и к нему подплыла самая большая манта, которую еще называют морским они. Манты вообще довольно медлительны и нередко застывают на одном месте, как бы паря в толще воды. Думаю, на самом деле они не видят людей, хотя и может показаться, будто они вас пристально рассматривают. «Это морской они», — сказала мальчику мама. «Он живет глубоко в океане». Услышав это, мальчик отшатнулся от стекла и заплакал. Мама стала его успокаивать, но он, зная себе, твердил, «Морской они утащит меня в океан, морской они утопит меня». «Не хочу, не хочу, не хочу». Аманта застыла с другой стороны стекла и не думала никуда уплывать, как будто ей и вправду было любопытно. Наконец мама мальчика рассердилась и сказала ему, «Если ты не прекратишь реветь, то не получишь сегодня мороженого, понял? Если не прекратишь реветь, пока я считаю до десяти. Ити, Ни, Сан, Йон, Го. Ты меня понял? Року, Нана, Хати». Он перестал плакать. «Нет!» — Кисю с улыбкой покачал головой. «Видимо, наш Они сильно напугал его. Кончилось тем, что мама взяла его за руку и увела на улицу. А когда они ушли, морской Они наконец перевернулся и уплыл в глубину аквариума. Я до сих пор помню лицо того мальчика. Как сильно он испугался!» «Думаете, мама действительно не купила ему мороженого?» Официант пожал плечами. Если немного пофантазировать, то большой скат и вправду похож на рогатого оони в черном хаоре. Но жаль, конечно, что безобидной рыбе дали такое название. В ресторан зашла пара. Парень и девушка, судя по их виду, вчерашние студенты. Кисю обернулся на звякнувший дверной колокольчик и улыбнулся. Как показалось Александру, чуть более сердечно, чем обычно. Парень приветственно махнул рукой. «Охайок, Амато! Ничего себе погодка, да? Настоящий тайфун!» Его спутница в слишком легком для начала октября европейском платье и босоножках смущенно улыбнулась. На ее плечи была наброшена потертая джинсовая куртка, видимо, принадлежавшая ее другу. Она не вдела руки в рукава и куталась в нее, как в платок, но все равно явно зябла. а и а Игараси-сан, добрый вечер! Давно не виделись!» Кессио взял две большие чашки и поставил в микроволновку на полторы минуты, положив туда же свернутые в тугие валики влажные полотенца для рук. Но главное все же погода в человеческом сердце. Как думаете, если в сердце весна и зацветает магнолия, никакой тайфун ему не страшен? Я же тебе говорил, он забавный. Молодой рассуждает, будто столетний дед. Парень потрепал замерзшую девушку по плечу. «Ну ты как? Совсем продрогла? Слышь, Камата, это моя девушка, Ясуда Томоко. Она учится в Токио, красотка, что скажешь?» Кисе вынул чашки из микроволновки, проверил, достаточно ли они нагрелись, насыпал в каждую порошка маття, плеснул кипятка и быстро взбил чай венчиком, у которого недоставало половины лепестков, а оставшиеся были погнуты и торчали в разные стороны. Затем, поставив перед молодыми людьми чашки и дав им теплые полотенца, он смерил девушку нарочито изучающим взглядом. «Да, действительно. Ясуда-сан редкая красавица. В эпоху Эда слава о ней распространилась бы по всей Японии. Эй, ты только не вздумай к ней клеиться!» Парень подхватил чашку одной рукой, отхлебнул маття и подмигнул официанту. «Не то я быстро с тобой разберусь, не посмотрю, что мы друзья!» э какой терпкий вкус, сразу ясно, что свежий. Слышал ты меня, Камата? Даже и не пытайся задурить ей голову своим красноречием, знаю я тебя». «Акио?» Девушка потянула его за рукав. «Не надо». «Не беспокойтесь, Ясуда-сан». Кисю успокаивающе махнула рукой и слегка поклонился. «Как сказал и Игараси-сан, мы ведь друзья, а значит, беспокоиться совсем не о чем». «Но...» Девушка, похоже, собиралась возразить, но в последний момент передумала и замолчала. «Дурацкий тайфун!» Вторым глотком ее спутника осушил свою чашку, и официант тотчас услужливо ее забрал. «В такие дни жалеешь, что живешь на острове?» «Если подумать, то вся Япония — это сплошные острова», — отозвался Кисе, размешивая новую порцию матья. Куда бы человек ни поехал, ему никак не уйти от тайфуна. Александр рассеянно помешал соломинкой остывшей латы. Поскольку делать было все равно нечего, он рассматривал парня и девушку. Больше все-таки девушку, которые сели за столик поблизости и прислушивался к разговору. Ему показалось, что Кесё, обычно сдержанно вежливый и отстраненный, насмехается над Акио, высоким и симпатичным японцем, хотя, наверное, недостаточно симпатичным, чтобы полностью соответствовать своему имени. Александру подумалось, что больше всего он похож на провинциального любителя бейсбола из рассказов Харуки Мураками, и вот ему-то как раз хорошо бы подошел канцайский диалект. Что до Тамока, то она и вправду была настоящей красавицей. из тех, о ком мечтают средних лет отцы семейств и иностранцы, приезжающие в Японию познакомиться с местными девушками. Эдакая застенчивая куколка с огромными глазами. Удивительное дело, даже не накрашенное. Может, подумала о дожде, который неизбежно испортил бы макияж. А может, и впрямь была скромницей. «Да ладно, можешь называть ее Тамока. Главное, что не будешь клеиться». А Кио отпил еще мать вытер рот тыльной стороной ладони. Если Кисё и подшучивал над ним, да парня это точно не доходило. Хирами сегодня есть?» Кисё коротко кивнул. «Как раз сегодня господин Фурукава купил у рыбаков несколько отличных херами. Давай тогда жареного херами, а ей вареный рис и мадзуку. Она вегетарианка, совсем не ест рыбу». «Тамука!» Сидевшая за столом, понурившись и обхватив свою чашку обеими руками, за все время она не сделала ни одного глотка и, видимо, просто грела побелевшие от холода пальцы, ничего не сказала, только опустила голову еще ниже, так что ее лицо совсем скрылось за влажными прядями длинной челки. Александр почувствовал к девушке какую-то смутную жалостливую нежность. Ему захотелось подойти и погладить ее по спине и приобнять за плечи. «Интересно, что бы сказал на это Акио?» «Фурукава-сан!» Приоткрыв дверь в кухню, крикнул Кисе. «Фурукава-сан! Хотят одного херами, рис и мадзуку! Просыпайтесь, Фуракавасан! Хватит вам спать, всю свою молодость проспите!» Дождь на улице на пару минут был притихший зарядил с новой силой. Девушка поюжилась и попыталась еще плотнее укутаться в джинсовую куртку. Александру она напомнила маленького воробья, нахухлившего мокрые перышки в безуспешной попытке согреться. «Заварить вам свежего чая?» Кисё наклонился над барной стойкой. «Вы не сделали ни одного глотка, и ваш мать, кажется, совсем остыл. Может быть, в Токио и думают иначе, но зеленый порошковый чай — лучшее средство от холода и простуды. Вы уж мне поверьте, взгляните на своего спутника». Тамока молча покачала головой. Акео хмыкнул, но на этот раз вмешиваться не стал. Александру подумалось, что и правда не похоже, чтобы официант заигрывал с девушкой. Странно, такая красивая. Представь себе ему шанс, он бы с удовольствием сам с ней познакомился. Если бы ты поменьше смотрел на девушек и побольше на предложения банка по кредитам и вкладам, то, может быть, господину Коногавии не пришлось бы объяснять тебе, почему они не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве». Ехидно заметил внутренний голос. Александр помассировал виски кончиками пальцев. Эта нехитрая процедура обычно помогала ему избавиться от неприятных мыслей и сосредоточиться. Из кухни не торопясь вышел Фурукава-сан. Невысокий, сильно загорелый мужчина лет пятидесяти, с лысиной во всю голову. но с жесткими седыми усами. Обвел недовольным взглядом пустой зал ресторанчика, хмыкнул, почесал жилистую шею и пошел в развалочку к аквариуму. «Вам, может быть, еще лата?» «Нет, достаточно. Спасибо, Кисё». Кисё забрал пустой стакан и почти тотчас поставил перед ним новый, доверху наполненный бледным оолонгом, в котором должны были бы плавать кубики льда, Но официант явно пренебрег традиции, и чай был не ледяным, как обычно, а только слегка прохладным. Александр отпил немного. После приторного латте почти безвкусный оолонг пришелся как нельзя кстати. «Вы же не пойдете сейчас на улицу, Аракусандорусан?» Кисё улыбнулся. «Там ведь настоящий тайфун, а сидеть в ресторане за пустым столом не принято». «Спасибо вам за беспокойство, Кисё». Что вы, это моя работа? Раздался короткий всплеск, потом громкий влажный шлепок. Тикусё. Хрипло выругался Фурукава. Вот же хренова рыба. Фурукава-сан, не ругайтесь, пожалуйста, здесь же девушка. Хренов херами. Не обращая внимания на просьбу Кисё, продолжала разоряться Фурукава. Хренов лупоглазый ублюдок. Гвоздодер звякнула кафель, которым был выложен пол перед аквариумом. Видимо, повар промахнулся. А Кио, до того, едва сдерживавший смех, громко расхохотался. «Хренов, ублюдок!» С чувством повторил Фурукава. «С этими погаными херами всегда так. А чего вы хотите от плоской рыбины, у которой даже жопа на бикрень? Александр заставил себя повернуть голову. «Огромный херами...» валялся у самого края кафельной площадки и отчаянно изгибался всем телом, с усилием приподнимая хвост, под которым виднелась желтоватая, как газетный лист брюха, и мокро, шлепая им по полу. Спина у Херами была глянцево-черная, а глаз Александру видно не было, но он и так знал, что они маленькие, как бусины, черные и совершенно бессмысленные. — Давай, старик, прикончи его! — крикнул Акио. «Гамбаре!» «Акио!» Девушка снова потянула его за рукав. «Но не надо!» «Оставь!» Акио дернул плечом. Фурукава еще раз промахнулся по херами, съездив гвоздодером по кафелю. Рыбина из последних сил заколотила хвостом и съехала на деревянный пол. «Вот сука!» Угрюмо уже без всякого задора проговорил Фурукава, Пинком вернул Хирами на кафель и не замахиваясь ударил его гвоздодером по голове. Удар получился несильным, и гвоздодер застрял у Хирами в черепе. "Нет, ну что ты будешь делать? Ублюдок, он и есть ублюдок". "Давай, старик", подбодрил Фурукаву Акио. "Покажи этому Хирами настоящий Юритаоси". Фурукава, не обратив на него внимания, поднял рыбу на гвоздодере. и пару раз с силой шваркнул об пол. Тамокко всхлипнула и закрыла лицо руками. Повар молча снял еще слабо вздрагивавшую рыбу с инструмента, ее череп был разморжен и голова превратилась в сплошное месиво, закинул в сачок и понес на кухню. «Хорошо, хоть осьминога не заказали», проворчал он себе под нос, проходя мимо молодых людей. «С этим скользким выродком бывает еще больше возни». Жареного херами повар приготовил без головы, а Кио, ухмыльнувшись, принялся ловко разделывать рыбу палочками. Кисё продолжал прибираться на столе, протирая несуществующие пятна и тихонько звякая посудой. Видимо, он просто физически не мог пребывать в бездействии. «Не понимаю, как можно есть осьминога?» тихо проговорила Тамоко, рассеянно ковыряя рис с мадзукой. «Вам не нравится вкус осьминога?» Оживился Кисе. Но ведь Это все равно, что есть собаку или обезьяну. Китайцы едят собак, буркнул Акио. И обезьян тоже. У нас в кампусе есть аквариум. Там живет большой осьминог размером с десятилетнего ребенка. Говорят, ему самому не меньше десяти лет. Не обращая внимания на Акио, продолжала Томока. Если приложить ладонь к стеклу, он подплывает и прижимается с другой стороны щупальца. «Будто бы хочет дотронуться до ладони». «Ты это сама видела?» поинтересовался Акио. «Нет, но мне рассказывали». «Осьминоги не живут больше пяти лет», мягко возразил Кисе. «Обычно они умирают в два-три года, так что вас, видимо, ввели в заблуждение, Ясуда-сан. Если это, конечно, не мифический осьминог из старинных преданий, который мечтал переродиться самым богатым дайме в Японии». Тогда ему может быть и 300 лет, но едва ли Токийский университет обладает таким сокровищем. Я учусь не в Тодай, Камата-сан, а в университете Васеда на филологическом. Но это тоже прекрасный университет, Йесуда-сан. Тодай и Садай, разница всего в одном слоге. К тому же, если говорить о гуманитарных дисциплинах, Васеда даже лучше. Какая нахрен разница, сколько лет живут осьминоги? А Кио, похоже, этот разговор начал не на шутку раздражать. Она не ест рыбу и осьминогов, потому что считает, что они на нас похожи, и не может свернуть башку мелкому сяко, потому что трусиха. Если ты не будешь есть нормальную человеческую еду, слышь, Тамока, ты заболеешь и попадешь в больницу, и так вон какая бледная. Он повернулся к Александру. «Скажите, ведь правда она бледная?» «Ваша подруга очень красивая». И гора сан Александр постарался, чтобы его ответ звучал как можно более нейтрально, и вспыльчивый парень ненароком и его не обвинил в том, что он клеится к его девушке. «Красотка, кто ж спорит?» Акио насупился и потыкал палочками в свою тарелку. «А все-таки не есть нормальной еды — не дело. Мои предки тоже так говорят, мол, не дело это есть один рис и водоросли, так и заболеть недолго». Отец рассказывал, как одному его приятелю попался в сеть Анко. Совсем небольшой, может, килограмма на два-три бы потянул. Так мужику показалось, будто этот Анко на него так жалобно смотрит, мол, мужик, не пуская меня в Набе, лучше отпусти обратно к моей уродливой зубастой родне. В общем, приятель моего отца, конечно, рыбу не отпустил. Что он, дурак, что ли? Продали этого Анко на рынке. И как пить дать в тот же день, пустили в Анко Б. «Только этот мужик после того случая совсем перестал есть рыбу. Так ему было жаль этого анко». Акио многозначительно замолчал и отправил в рот кусок жареного херами. Кисё тоже молчал и загадочно улыбался. «А что потом?» — не выдержал Александр. «Что стало с этим приятелем вашего отца?» «Помер!» А Кео назидательно указал палочками на потолок, украшенный прямоугольными стеклянными панелями с традиционным узором ханабиси. «Хочешь сказать, я тоже скоро умру?» бесцветным голосом спросила Тамока. э э Парень раздраженно швырнул палочки на стол. Они упали с тихим деревянным стуком. «С чего это ты взяла? Уже ничего и сказать нельзя, никогда не угадаешь, что вам бабам взбредет в голову!» «Нет, ну скажи, Камата, черт же разберет, что у этих баб в головах!» Кисю с понимающей улыбкой пожал плечами. «Вот и я говорю», — уже спокойнее сказал Акио. Видимо, остывал он так же скоро, как сердился. «Черт их разберет! И как с ними после этого жить нормальному человеку?» «Я слышал, один студент, Вуэнна, взял в жены лисицу из тамошнего зоопарка. «Об этом, кажется, даже Н.Х.К. писали». «И что с того?» — буркнул Акио. «Так ведь обыкновенная лисица, да еще и прожившая большую часть своей жизни в зоопарке», — будничным тоном пояснил Кисё. «Кроме до-мо-аригато, газаимасу и хай маримасита ну и еще нескольких фраз на кей «Вообще ничего сказать не способна, только и делает, что с утра до вечера хлопочет по дому, смахивает с мебели пыли, готовит танкацу, как самая обыкновенная домохозяйка». Тамука в ответ на это робко заулыбалась, а Акио насупился. «В новости было сказано, что молодой человек живет с ней уже почти четыре года. За это время у них родились двойняшки, мальчик и девочка». И никто из соседей или работников социальных служб не заподозрил в ней лисицу. Все как один твердили, что она очень приятная женщина, вежливая, разве что иногда забывала вовремя вынести мусор и выставляла его в общий коридор. Впрочем, всегда крепко завязывала уголки пакета. «Да ну тебя!» Акио наконец, тоже не выдержал и улыбнулся. «Как это так, не угадать в бабе лисицу из зоопарка воина?» «Ну, по правде», — согласился Кисе, Воспитательница в детском саду заметила как-то раз кончик хвоста, высунувшийся из-под подола длинной юбки мамаши, которая пришла забрать детей, но из вежливости не стала на него указывать. э, -э, -э". А Кио вытащил из бумажной упаковки новые палочки и ткнул ими в остатки херами. «Да чтоб тебе, Скажешь тоже, лисица!» Ну скажи, тамок лисица из зоопарка Вуэна. Можешь ты себе представить, чтобы я, например, женился на такой лисице? Или ты бы пришла в зоопарк, присмотрела себе там лиса и вышла бы за него замуж? Да ты ведь и танкацу бы его есть не стала. Ты же не любишь мяса. Это верно, сказал Кисё. Лисы очень любят все жареное, в особенности темпуру и танкацу, а еще тофу, обжаренный на растительном масле. но больше всего они любят похвалу. Так что если уж брать в жены лису или выходить замуж за лиса, придется отказаться от вегетарианства. И с благодарностью есть лисью стряпню. Да еще приговаривать, что ничего вкуснее вы в жизни не пробовали. Хотя, говорят, готовят они и вправду неплохо. Тамока тихо засмеялась, прикрыв рот ладонью, и на ее до того совсем бледном лице проступил легкий румянец.